Глава десятая Нас с Сарей, как самых младших, довольно быстро отправили наверх, в императорское крыло, туда, где жили и его величество, и вся его родня. Мы не спорили. Встали, пошли по указанному адресу. Поднялись по мраморной лестнице с позолоченными перилами на второй этаж. Дошли до нужной комнаты, открыли дверь. Оказалась, гостиная. Ладно, перешагнули порог, уселись в кресло. Расскажи о жизни в провинции. Сари не стала выдерживать правила этикета, по которым требовалось первые минуты беседовать ни о чем. Ее глаза так и блестели, она вся горела интересом. Да что рассказывать? Пожала я плечами. Скучно там. Мои старшие сестры выскочили замуж за первых попавшихся кавалерах, лишь бы в девках не сидеть. Теперь или беременные, или уже с детьми. Из развлечений охота, редкие балы, сплетни. Я замолчала, снова пожала плечами, как бы показывая, что рассказывать-то, собственно, и не о чем. Тогда почему вы до сих пор жили там, не приезжали в столицу? Наивный ребенок. Мне-то откуда знать? Сама задаюсь этим вопросом. Думаю, мама не хотела мириться с дядей. А потом от меня сбежал третий жених, и она поменяла свое мнение. Ну вот и напрасно не хотела. Мы бы давно все вместе здесь жили. Эм... Видеться с роднёй я, конечно, не против, но жить вместе. С еще ещё расти и расти похоже. Я не стала отвечать на эту претензию, просто в очередной раз пожала плечами. Мол, не ко мне вопрос. Не я тут ругаться начала. Вместо этого я сменила тему на более актуальную. Все же совсем скоро бал. «Я танцевать не умею, ну, то, что здесь у вас принято, да и обычные танцы знаю плохо», — призналась я. «Значит, будем учиться», — улыбнулась Сария сразу после обеда. «Это с набитым животом-то? Я натанцую. Угу». «Какие они, мои сестры?» Сарию не так легко было сбить с выбранной темы. «Злые, чванливые, грубые, наглые», перечислила я основные достоинства близких родственниц. «Меня не любят, каждая думает только о себе». «Да и ты, похоже, от них не в восторге», хмыкнула Сарья. Я только руками развела. «Что посеешь, как говорится?» Мы проговорили долго, часа два, наверное. асария успешно пересказала мне все дворцовые сплетни, заочно познакомила с самыми завидными холостяками столицы и заявила, что уже завтра, сразу после завтрака, начнет учить меня танцам, которые были приняты при дворе. Дай ей волю, она занялась бы этим прямо сейчас. Но я не скрывала, что здесь мне все в новинку. И прежде чем учиться, я хотела бы осмотреться. Тем более, что за обедом, насколько я поняла из болтовни сарьи, я познакомлюсь с придворными. Ну, то есть меня познакомят. В общем, кроме членов семьи, за обеденным столом в зале ожидаются многочисленные придворные. И мне нужно будет подготовиться к этому поистине знаменательному событию. А потому нет, не сегодня. Я просто не вынесу. Кроме придворных, еще и танцы. Лучше всего завтра тем более бал послезавтра. Да, времени останется немного, но останется же. А ноги придворных, ну, кто им, будущим смертничком, виноват-то? Не знаю, как долго мы болтали бы, но в дверь постучали. И в комнату заглянула мама, вся светившаяся от радости. «Девочки, потом наговоритесь». Мягко улыбнулась она. «Ярочка, тебе надо идти к себе, в свою спальню, надо приготовиться к обеду, и переодеться, и накраситься». Да мало ли, а времени осталось не так уж много. Да как скажете, в спальню так в спальню. Мы с Арией разбежались по комнатам. В моей уже находилась служанка, которую приставили ко мне на все время моего пребывания во дворце. Я Нита, миледи. Высокая плотная шатенка, одетая в форму прислуги, поклонилась мне в пояс. Что прикажете? Да что еще я могу приказать? Подготовь меня к обеду. Переодень, накрась. «Уложи волосы». Служанка еще раз поклонилась и занялась моим внешним видом. Меня красили, сооружали на голове прическу, наряжали, подбирая платье. Уложились, конечно, в срок. Но устала я так, будто в одиночку вагоны разгружала. Когда в дверь постучали и на пороге появились мои родители, я уже была готова. Малиновое платье, может, и не было самым модным при дворе, но отлично сидело на моей фигуре. Воланы и оборки освежали его и делали меня Ирину моложе, чем я была в реальности. Прически, макияж, туфли под цвет платья. В зеркало на меня смотрела молодая леди, готовая покорять сердца придворных и столичных холостяков. «Отлично выглядишь, детка», — улыбнулась мама, одетая в платье цвета шоколада. «Готова?» Я кивнула. «Естественно, готова».